Он говорил так невнятно, что Мидленд, хотя и обратил внимание на эту странную сцену, не понял ни слова и решил, что речь идет о каких-то домашних проблемах. А может, дядя пенял жене, почему в доме так мало виски? На самом же деле, Мабл сказал, я хочу поговорить о делах, иди ложись спать, скажи, что голова разболелась. Я не слышала, что сказал муж, но минуло несколько минут, пока до нее дошел смысл его слов. С ней такое бывало нередко. Даже когда она поняла их значение, очень для нее смутные, она не сразу выполнила приказ. Миссис Мабл всегда требовалось некоторое время, чтобы сосредоточиться и сменить одно занятие на другое. И вот, наконец, наступил долгожданный момент. Напиток забулькал, прерывистая струя полилась в стакан. Все-таки виски было не так много, как хотелось бы. Притом перед Маблом сразу стала почти неразрешимая проблема. С одной стороны, приличие требовало налить гостю побольше, с другой стороны, очень хотелось налить побольше себе, ведь душа его, все его существо, жаждало, молила о выпивке. Руки мистера Мабла дрожали, горло бутылки дробно постукивало о край стакана. Отчаянным усилием воли он взял себя в руки. Правда, он так и не спросил племянника, сколько ему налить. Да бог с ним, с этикетом. Зажав стакан в руке... Испытывая одновременно и тревогу, и удовлетворение, он откинулся в кресле. В общем-то, похвалил он себя. С первыми двумя порциями получилось прекрасно. И Мидленду досталось довольно много, и в бутылке еще кое-что есть. На две порции должно хватить. Лан, почти сложившийся в голове мабло, предполагал, чтобы виски было еще на два стакана. Но ему снова потребовалось невероятные усилия, чтобы не выпить свой стакан залпом, а чуть-чуть качнув его в сторону Мидленда, рассеянно отхлебнуть глоток и затем с равнодушным видом поставить на стол. Этого глотка все же хватило, чтобы утихомирить взбудораженные нервы. Руки перестали дрожать, мозг, как и все тело, работал теперь спокойно и точно. Когда муж поставил стакан на стол, миссис Мабл встала. Она знала, что должна сыграть отведенную ей роль, и по какому-то странному капризу природы сыграла ее безупречно. Ограниченный ее ум никогда в полной мере не осознавал той грозной опасности, которая надвигалась на их семью. Муж мог говорить ей что угодно, говорил он с ней, правда, редко и больше ворчал. Паники она, пока в лавках отпускали в кредит, не испытывала. Тем не менее она знала, что с деньгами у них дела обстоят неважно, и догадывалась, что муж, видимо, собирается попросить у племянника помощи. Поэтому она охотно делала все, что от нее требовалось, В повседневных делах ее пассивная натура и без того покорно выполняла любые желания и прихоти мужа, чего Мабл собственно, и требовал от нее. — Пожалуй, я пойду спать, уил. Она смущенно встала со своего неудобного стула. — Голова что-то болит? Мистера Маббла сообщение это глубоко взволновало. — Что ты говоришь, дорогая? Он даже встал. — Как жаль! Может, выпьешь с нами капельку перед сном? Он кивнул в сторону бутылки и, кивая, бросил на жену строгий взгляд. Она и на сей раз уловила, чего он хочет. — Нет, дорогой, спасибо, — ответила миссис Мабл. Лучше я лягу. К утру, глядишь, все само пройдет. — Ну, как хочешь. Муж не стал настаивать. Миссис Мабл подошла к Милленду. — Доброй ночи, Джим. Она подала ему руку. — Доброй ночи. Надеюсь, завтра вам действительно станет лучше. — Доброй ночи, дорогая, — сказал мистер Мабл. — Постараюсь не разбудить тебя, когда буду ложиться. Боюсь, что это будет довольно поздно. Он коснулся губами холодной щеки миссис Мабл. Типичный супружеский поцелуй. Учитывая, Мабл не было заведено прощаться на ночь, да еще с поцелуями.